Ее рука в его руке, и для них это близость и тайна, сокровенная свадебная близость и тайна, потому что ходят, ходят же за ними, тронутые первым загаром босые ступни ляли весны, и любовь надевает им ляля, открывает взаимность желания и смущает волнением странным и чудом и пьянят уже обоих чужие нечаянное прикосновение, и чья-то горячая рука вдруг жадно обовьет толпе стан воиславы и тут же исчезнет, растворится в сутовых, и чья-то упругая грудь прижмется к груди Тонга и мгновенно отпрягнет. Скользнул сливово-черный взгляд горбоносого кавказца по высоким воиславным шеломям, вспыхнул пламенем Задержался на ее бедрах, распахнулся бордовый халат навстречу Тонгу, и оливково-смуглый живот красавицы Гуски позвал мягким обещающим танцем, отчаянно задранной юбки над полными, круглыми, зовущими коленями албанок. А на площадке возле Минялин, не стесняясь, выставили свои полные зады в ничего не скрывающем бесценном персидском Висконте тонконогие пупчики. Они смеются крупными жаждущими губами и плотными запахами требующих ласки породистых тел, пропитанных смех. Вокруг Воислава пиршество тел, и каждая ей, кажется, выказывала себя, каждая кричала, я тоже красивая, я не хуже других, я слаще других. Еще вчера Воислава со стыдом осудила бы этот пир. Но сейчас ей вдруг захотелось поразить соперниц, тоже выставить на показ свое налитое, нарядно справленное тело. Я краше всех вас! Так было с ней только мгновение. Она тут же засоромилась от своего неподобства, словно уже как у мужа, ища защиты от осматривающих ее бесцеремонных взоров, прижалась к тонгу. А Почувствовала, что должна, но не может, не хочет отстраниться от единицы. Доходило, что тело, разогретое сегодня на рассвете лялиным взваром, решало само. Она отстранялась от Тонга осторожно-осторожно, как-то медленно, растерянно, и все ждала, что он положит ей руки на плечи, что желанно притянет к себе. Несет ли их по-прежнему река толпы или осторожно выплеснула в тихую заводь? Прошли часы или мгновения, как снялось их дыхание? Знала слава, что смутное чувство в городе на реке не облагораживает их память предков, потому что не помнят здесь предков. Без гордости и не для слабы рода падает в эту почву семя. Потеряв имя предков своих, мучительно и болезненно, как за потухающую память, как за последнее и единственное, что осталось у них от памяти, цеплялись здесь люди за веру от отцов унаследованную, словно осталась эта вера для каждого из них последним талисманом от растворения, от полной потери себя. Но и в вере теперь уже нету здешних водей постоянства. Оставили. Оставили здесь, в городе, источник воды живой. Оставили и высекли в водоеме, разбитое, которое не могут удержать воды. Не бессмертием народа, а часом наслаждения живут теперь хазары. В разновикой толпе не народа, Ищет каждый не вроде себя продолжения, а в утехе забвенья. Но Тонтегин не такой. Не такой же ты? Разве не рассказывал ты мне о синем небе и черной реке, золотистой земле в воде? Разве не о славе степи, не обессмертили Эля ты пёкся? А коли стал ты только лепешечником, так... Того, что высокомерие свое усмирил и час великого наследного терпения ждешь. Расправились с тобой, в реке топили, вот ты спасся, ты снова вернулся, ты пришел облаченным во власеницу, ты от мира отрекшись вернулся, но не ради ли мира твое отречение? Вот этого доброго мира с синим небом вверху и землей и водой внизу, с острым запахом желтой полыни и людьми, для которых в себе воспитал ты волчонка, а потом, когда люди не взяли волчонка, смирение, смирение, о тон. А не рано орел сложил свои крылья? Не с того, что орел без орлицы, шепчу твои славные губы, Как зовут отца твоего воина?» Тонг молчит. Он опять страшно думает обузе. Ее отце, а у воиславы никогда так жгуче не пункта губы, Никогда еще такими алыми маками не расцветали щеки. Разве не помнит тонг ты гимн? то по обычаю русов спрашивает любимого об отце девушка, когда признается в любви, как христиане обручальными кольцами, так обменивается именами отцов, сговоренные в племени русов. Моего отца зовут Буд. Моего отца зовут Агдулмыш. И опять с дыхание, не касается губы губ. Солито только дыхание. Ах, Ваислава, ты прости меня, что тогда не нашел я сразу тебя, вернувшись в город. Отчаяние тогда лишило меня надежды. Завистники околеветали меня, и из заложных обвинений примирение стало невозможным. Мне другие пленили друзей моих чарами лжи, грубыми измышлениями обольстили. Не верил я, что, возвращаясь в родной город, принесу добро хоть кому-то. Помнил я все весны в Багдаде о тебе, слава, но думал, что давно уже уплыла с отцом в Киев ты. А потом, когда я вернулся, я узнал, что ты здесь, но боялся твою душу смутить. На тебя чужеземку псов местных, за мной охотившихся, убоялся навести. Ведь сколько ты потом, когда за меня заступилась на мосту, счастье приняла? — Увеляюшки. «Да и что ты говоришь, Тонг, как же ты ко мне прийти убоялся? А ли русы выдавали, когда друзей? А ли русы, когда друзей в беде оставляли?» Так отвечает Боислава. И знает, что говорят они оба давно уже не просто о дружбе, а о вечной верности. Боислава прижалась к Тонгу, и на облаке светлом опять полетела от счастья. И тут забили бубны и органы. Они ударили мерно и резко, то слегка замедляя, то убыстряя ритм. Глухие удары бубнов как эхом отзывались в раскатистых серебряных звонах органов, а на фоне этих ударов восходили и падали вниз положенные голоса волхвов, славивших ляль весном. В длинных одеждах с изображениями идолов, поднятыми на головах, Волхвы шли величественными рядами. У каждого волхва была в руке короткая кожаная плеть с ременным шаром на конце, и эти шары волхвы опускали на мощные круги своих бубнов и органов, как кузнецы опускают молоты на наковальне, волхвы ковали счастливые цепи для браков. Следуя ритму, ряды волхов турецко прыгали вперед останавливались, раскачиваясь на месте, словно набирая сил для нового броска. Волхвы вели паству на поклонение к Хорсу, но Боиславе показалось, что они ведут людей на бой, и она прислонилась к груди своего Ладо. Она стала прощаться с ним так, как прощаются, разлучаясь перед смертным боем, на который... Поленицей-воительницей уходит она сама. А тонг Тыгин вдруг тоже, как перед боем, сказал ей, «А знаешь, Ваислава, знаешь, Лада моя, я сейчас устрашился. Мне представилось, что во всю шесть степи надвинутся однажды на этот город, нескончаемые как колосья ряды воинов, с волхвами впереди» вот также мерно бьющими в бубны и органы. Но тогда они пойдут монотонно и неумолимо, чеканя шаг так с бубном и органом, и каждый будет страшиться пустить стрелу в наступающую дружину, потому что идущие впереди войска волхвы не боятся смерти. Они выходят на бой, уже зная, что падут.